Горобца, как я и предполагала, дома не было. Пришлось ждать его еще около часа. «А, Таня, ты уже здесь? Очень хорошо. Давай ужинать, а то я что-то проголодался». Бесцеремонно заявил он, едва вошел в квартиру. «Сначала расскажи, как прошел твой рейд». «Все нормально. Соседка, старушка. Я ее на лавочке у подъезда нашел, узнала обоих. Они в этой квартире несколько дней ошивались. И девицы к ним ходили вереницы как она выразилась». Квартира это по ее мнению, какая-то странная. Постоянно там никто не живет, а вселяются на короткое время разные люди. Иногда просто гулянки там устраивают. Вот, собственно, и все. А у тебя что новенького? Да есть кое-что, но об этом позже. Я подошла к телефону и набрала номер Соколова. Алло, ответил он. Евгений Петрович, добрый вечер. Добрый вечер, Танечка. Есть новости? Есть. Тот субъект рядом с Ершовым-младшим. «Ларин Валентин Олегович, его заместитель в сирене. Так что они теперь у нас в руках!» Торжествующий закончил Соколов. «Подождите радоваться. Ларин, да, а вот братья Фершовых голыми руками не возьмешь. Боюсь, этого Ларина мы теперь не скоро увидим. Что же делать? Есть у меня один план. Давайте завтра утром встретимся на том же месте и все обсудим. Давайте. В котором часу? Часов девять» промичево предложила я но взглянув на горобца вовремя спохватилась нет лучше в одиннадцать